Глава 12 Игорь Находясь в клинике, я все больше и больше стал понимать отца, который не хотел, чтобы кто-то знал о его болезни. Боже, как сильно раздражает бессилие и беспомощность, а еще бесконечное мельтешение и наигранный оптимизм окружающих. Мой отец был сильным мужчиной. Он мужественно принял тот факт, что его срок подошел к концу. Не цеплялся за воздух и успел, наверное, много больше, чем если бы мотался по больницам в поисках волшебной таблетки. Он подготовил жизнь без него. Как умел, как видел ее сам. Но получилось не так, ладно, как хотелось бы ему. Мне и готовить некого. И налаживать нечего. Они любили с мамой друг друга. Они прожили в браке много лет, поддерживая и мотивируя друг друга. Он воспитал сына, даже успел родить еще одного. Мой итог намного скуднее. Только воспоминания. И зачем я только сюда приехал? Неужели из-за Нины? Ох, Нина, ты уже не девочка, а для меня ты до сих пор молоденькая ягоза. Как странно. Больше четверти века, а как один миг. И что у меня есть? Племянник, который не человек от 33 несчастья. Друг, который оказался не друг, а брат. Жизнь, запутанная, как плетение витиеватой ткани. Совсем не понять, где основа, а где уток. Держусь за воспоминания. А что вспоминаю, и сам не знаю. Я даже не успела осознать, что это было. Эмоции, чистые, сильные, живые эмоции. Я не испытывал такого до нее и больше не испытывал после. И что они дали мне, и что они принесли с собой в ее жизнь, неизвестно. Я держусь за них, потому что в моей непонятной, запутанной сложной жизни Это единственное яркое и светлое пятно. Вот эта девочка, что смотрит сейчас на меня со страницы старого и стертого от моего частого листания альбома, смогла оживить, наполнить радостью и смыслом мою жизнь. Но также и унести вместе с собой все краски из нее. Это, наверное, подло удерживать чужое прошлое. Семён передал мне альбом для того, чтобы я вручил его Нинин, но я не успел. Это прошлое моей девочки осталось со мной. И не она, а я листаю его, когда хочется тепла и света. Это я, а не она, разглядываю ее родителей, что подарили мне такое чудо. Пусть ненадолго, пусть на одно лето, но оно было в моей жизни. За столько лет я даже полюбил родственников Нины, которые смотрели на меня со старых фотографий. Все это, скорее всего, идеализировало события 25-летней давности в моей голове. Но так мне даже легче. В моей жизни благодаря этому есть свет. Одно светлое пятно, сумасшедшее лето. Жаркое не от температуры воздуха, а от эмоций и наших ночей. Одно лето, которое невозможно забыть, как и повторить. Вот и все, что ты смог, и успел в этой жизни, Игорюша. Однообразная и беспросветная данность с мимолетными надеждами навстречу, и бесконечная тоска. Я все ждал, что когда-нибудь судьба нас пересечет, и я увижу ее. Она будет замужем, у нее будут дети. Молодая и счастливая. Муж смотрит на нее и бесконечно твердит слова любви. Дети похожи на нее, Такие же солнечные зайчики. Она счастлива. Она получила то, что так хотела. Семью, которую она себе нарисовала. Ванильные облака и розовые единороги. И я, как сторонний зритель. Больно? Не знаю. Увидеть ее светящиеся глаза было бы счастьем. А вот осознать, что они светятся не из-за меня? Больно. «Не найти своих черт во внешности ее детей. Больно. Но так лучше. Я бы хотел, чтобы моя Нина жила дальше, чтобы эта ситуация не сломила ее, не заставила разочароваться в мужчинах и любви. Она меня любила. Она любила именно меня. А я не смог оценить этот дар, который мне подарила судьба. Не осознал, не уберег, Наверное, не был готов». Все это время мне было страшно, что при встрече я упаду в грязь лицом, поэтому и старался держать себя в тонусе. Много спорта, здоровое и правильное питание. Все, чтобы не потерять товарный вид. Чтобы не выглядеть на ее фоне несчастным дряхлым стариком. Чтобы не показать ей, как страшно мне было без нее в квартире. Как больно было, когда ночами не спал, потому что думал о ней. Я ничего не обещал. По сути, и не дал ничего. Просто не успел. Ведь она первая, да и единственная, кому хотелось дать. Но, видимо, не судьба. Теперь я моложавый, соблазнительный, догнивающий да на больничной койке холостяк. А она и не знает. Я лечиться-то решил только после того, как сосед позвонил и сказал, что она приходила в квартиру. Через 25 лет она пришла. И я очень не хочу встретиться с ней, с мердящим стариком. Интересно, зачем она приходила. И придет ли опять. Почему не продала квартиру, ведь деньги она сразу сняла? Свою квартиру сдала, а эту просто оставила нетронутой. В лицо мне швырнула. Вроде не нужна, забирай свою подачку. Или не смогла память о нас продать. Ох, Нина, зачем ты пришла? Я тебя еще лет десять назад так ждал. Я так надеялся, что ты еще придешь после того визита. Но ты не пришла. Бросила меня как щенка безродного, как мусор, что мешал двигаться дальше. А я ведь так рассчитывал, что ты любишь, что поймешь, поддержишь, дождешься. Ведь призналась в любви. Есть ли на свете любовь и как она выглядит? Я думал, что видел ее в твоих глазах, но это был только отблеск. Завтра надо выписываться. Не будет ничего. А последние дни своей жизни лежать и тешить себя с сумрачной надеждой не хочу. Лучше займусь чем-нибудь. И альбом надо в квартиру отвезти. Хватит его листать. Надо отдать владелице. Живьем ее мне не увидеть. Лично не передать и оставлять наследством тоже не вариант. Кто ее искать будет? Надо признать, это конец. Печальный, но какой есть. Нина. В машине Макса почувствовал себя плохо. Мысли давили. Все, что мне сказал этот мужчина, просто не укладывалось в моей закипающей голове. Он был женат фиктивно, ребенок не его, а нашему он не знал и просто просил остаться. А что я? Я все испортила. Я лишила себя любимого человека. Алису отца столько лет старательно пряталась, не светилась нигде в официальных учреждениях. Старалась быть тише воды и ниже травы. А зачем? Меня никто не обвинял, меня никто не искал. Просто решили, что я ушла. И отпустили. Приняли моё решение. Боже, как теперь всё это мне принять? А ничего другого и не остаётся. Только принять, изменить уже ничего нельзя. Да, Нина. Видимо, ты сильная, раз жизнь твоя петляет от одного беспросветного тоннеля до другого. У кого-то полосы, а у меня тоннели. И мне кажется, я сама выбираю один длиннее другого. Вот зачем сейчас я еду? Что я хочу увидеть? Того Игоря нет. Да и той Нины тоже. Многое поменялось. Прежние эмоции — это то, что согревало меня и давало сил. А теперь и они изменятся после встречи с ним. Может, развернуться пока не поздно. Пусть останется в памяти молодым и красивым, уверенным, непреклонным, властным и страстным. Боже, я боюсь увидеть его дряхлым стариком. Я не хочу расставаться со своими воспоминаниями. И что мне делать, если чувства встрепенутся или мной завладеет жалость? Нет, только не жалость. В память о наших днях жалость худшая, чем может все закончиться. Надо сказать Максу, пусть разворачивается. Мы приехали. Гулкое мужское эхо ворвалось в мое сознание. Что? Так быстро? Надо же. Вот и клиника, заколдованное место. Мой личный портал в значимые моменты в судьбе. Начало отношений, подаривших мне сильные чувства и дочь, верного друга и уроки жизни, пройдя через которые, я стала сильнее, а, по сути, тем, кто я есть. Толчок для разговора с дочерью. Оказывается, я совсем не знаю собственного ребенка и тех переживаний, что терзают ее изнутри. И вот теперь наша встреча с тем, с кем боялась встретиться вживую, но на протяжении многих лет встречалась во снах. Ох, сны! сколько за это время я встречалась с ним в своих ночных грёзах. Несчесть. Было ли мне хорошо? Было. Я сходила снова и снова с ума в его руках. Меня захлестывали эмоции с такой силой, что, проснувшись, я долго не могла определить, где я нахожусь. И явь это была или сон. Если первое время воспоминания о таких снах причиняли боль, то со временем я стала ждать их. Так как ни одни явные отношения и близко не могли приблизиться по накалу эмоций к этим снам, я так и не построила свое личное счастье. И вот теперь человек из этих снов лежит в клинике. И стоит сделать только один шаг. Я не смогу. Нет, точно, надо сначала набраться силы и подумать, что я скажу ему. Это сумасшествие идти сейчас. Нет, нет, нет. Нина, пошли. Я провожу тебя до палаты и оставлю вас. «Максим, я не пойду. Это немыслимо. Ты не понимаешь». «Это ты не понимаешь. Ему осталось жить не так много, и времени на написание речи у вас нет, как нет на долгие обиды и взаимные претензии. Подумай, все твои вопросы останутся без ответа». «Я, наверное, и в самом деле не в лучшем эмоциональном состоянии. Как можно было дотащить меня до палаты за такой короткий срок времени, а именно за время короткой речи?» Надо было запомнить путь туда на всякий случай, чтобы смело можно было ретироваться, если что-то пойдет не так. Ну вот, это его палата. Открывай. Я? Подожди! Да что ж такое-то? Этот мужчина вообще не слышит меня. Разве можно так резко распахивать перед человеком дверь? Тем более, если это дверь. Дверь в прошлое.